Глава 11. Выше поднималось солнце. Тогда пошёл Илья и надел чистую рубаху, показывать господам работу. Пришёл в церковь и показалось ему, что сегодня праздник. Вышел на погост у церкви, увидал синий цикорий на могиле и посадил в петлицу. Вспомнил, как сдавал на виллах свою работу. В самый полдень пришли господа осмотреть церковь. В белом платье была новая госпожа, в первый раз видел её Илья так близк. Юная и чистая, от раковицы показалась она ему. Белой невестой стояла она посреди церкви с полевыми цветами. Радостный и смущённый смотрел Илья на её маленькие ножки в белых туфлях. Привык видеть только святые лики, смотрел на неё Илья и слышал, как бьётся сердце. Спросила она его, осветив глазами: "А кто это?" Сказал Илья, оглядывая купол: "Великомученица Анастасия Ремлянення, именуемая прекрасная, показана в великом кругу мучений". Она сказала: "Это мой ангел". и он её вдруг увидел увидел всю нежную красоту её радостные глаза-звёзды несбыточные которых ни у кого нет кроткие черты девственного лица напомнившие ему его святую Цицилию совсем розовый рот детский пулад открытый и милое платье падающее прямыми складками он стоял как в очаровании Не слышал, как спрашивает барин, а почему перед первоучителями все слепые? Не Илья, а она сказала: ведь они совсем тёмные. Они ещё ничего не знают. Спросил барин: а почему у тебя, Илья, в рай идут больше убогие? А ведь правда, сказала она, и осветила глазами Показалось Илье, что она смотрит ласково, будто сама сказать хочет. Тогда прошло онемение, будто путы спали с Ильи, и сказал он вольно: "По священному писанию так легче верблюду пройти и блаженней нищий духом". Так трактовали Карпаччо. Но перебил барин: "Знаю". А она сказала опять, сияя: "Мне это нравится". И нравится вся работа. Легче верблюду пройти блаженны нищие духом в словах Христа. Удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Божие. Карпаччо, Виттория, около 1455-1526. Итальянский живописец, представитель венецианской школы раннего возрождения, трактовал религиозные события как сцены современной жизни. Как тихие голоса в органе был её голос, как самая нежная музыка, которую когда-либо слышал Илья, были её слова. Он словно поднятый от земли, смотрел на это неземное лицо, лицо ещё не кем написанной Мадонны, На её неопределимые, глаза льющие радостное, казалось ему, сияние. Он не мог теперь отвести взгляда, всё забыв, не слыша, что барин уже второй раз спрашивает, а почему у Ильи пророка одежда как у последнего нищего? Сказал Илья накрепливый голос: "Пророки не собирали себе сокровищ на земле". Сказано в книге пророка, и опять перебил барин: "Знаю, Всё здесь говорит сердцу, сказала она и осветила глазами, вас благодарить надо. Поклонился Илья стыдливо. Были её слова великой ему наградой, сказал Барин. Да, спасибо, Илья, оправдал ты моё доверие, и повёл баранью. Стоял Илья как во сне, затих, затаился, смотрел на то место, где стояла она, вся светлая, увидал на полу полевую гвоздичку которую она держала в руке и поднял радостно и весь день ходил как в осне нездешний о ней думал о госпоже своей светлой весь этот будто праздничный день не находил себе мест выходил на крылечко смотрел вдоль аллей парка зашёл к оплугу ты чей я ночь такой весёлый похвалили твою работу — Да, — сказал Илья, — похвалили. — Вольную должны дать тебя за такой подвиг, — сказал Каплюга. Не слыхал Илья, думал о госпоже своей. А вечером пришел на скотный двор коммердинер и потребовал к барину. Велел барин в покое без докладу. В сладком трепете шел Илья. Боялся и радовался ее увидеть. Но барин сидел один, перекладывал на столе карты. Сказал барин, — Вот что Илья. Желает барыня икону своего ангела, великомученицы Анастасии. — Уж постарайся. — Постараюсь, — сказал Илья счастливый. Пошел не к себе, а бродил до глубокой ночи у тихих прудов, смотрел на падающие звезды и думал об Анастасии. крадучись подходил к барскому дому, смотрел на чёрные окна, а кликнул его дёмо караульщик: "Что, маркиз, ходишь? Ай украсть чего хочешь?" Не было обидно Илье. Взял он за плечи горбатого дёму, потрёс братски и посмеялся, вспомнил: "Дёма ты дёма, не все у тебя дома на спине хорома". Постучал колотушкой отдал и поцеловал Дёму в беззубый рот. Не сердись, Дёма, братик, и пошёл парком, не зная, что с собой делать. Опять к прудам вышел, спугнул лебедей у каменного причала, спали они, завернув шеи. Поглядел, как размахнулись они в ночную воду, ходил и ходил по росе, отыскивал в опалённом сердце желанный облик великомученицы Анастасии. И нашёл קוטרו